Глава 23 На этот раз грем поджидал у телепортационной арки башни истины. Соблюдая рамки приличия, демон приветствовал меня и проводил к аудитории. Угу! Сам факт того, что декан встречал адептку перед занятием, мог вызвать ненужные сплетни. Я заметила какими насмешливыми взглядами одаривали нас молодые люди. А уж девушки, те просто не скрывали ненависти. Похоже, декан пользовался популярностью у прекрасного пола. Мда, кинула оценивающий взгляд на мужчину. Когда-то я тоже повелась на нахальный взгляд и белозубую улыбку Сероглазого. Как давно это было! И не скажешь, что прошло чуть более двух месяцев. Кажется, к тому, что куда ни посмотри, везде натыкаешься на симпатичного парня или мужчину, я все же привыкла. И теперь чья-то неординарная внешность уже не вызывает бурного восторга. Из аудитории, которую демон демонстративно запер, мы переместились в его гостиную. И зачем? поинтересовалась я считаю что в домашней обстановке тебе будет легче ответил грен серьезно легонько хмыкнув пожала плечами легче так легче что будем делать ну для начала выпьем чего-нибудь предложил тер ордлин и на мой нахмуренный взгляд добавил я прочай Или предпочитаешь кофе? Может, травяной настой? Кофе? Хорошо. Сероглазый выудил чашки и поставил чайник на магическую плитку. Рассказывай, как обстоят дела с фантомами. Нормально. Еще бы. В замке Тершатияна я создала их целый отряд и наделила идеальной схожестью с оригиналами и способностью к исполнению приказов. И все это абсолютно не задумываясь, что и как делаю. На автомате, просто потому, что это было жизненно необходимо. «Я рад», – прокомментировал Грейм, – «покажешь, чему научилась». Вместе с театральным щелчком пальцев рядом с демоном возникла его копия. Она перехватила у изумленного мужчины кофейник и принялась разливать готовый напиток по чашкам, после чего уселась в кресло и, закатив глаза от удовольствия, отхлебнула глоточек. Допив кофе, копия отставила чашку и помахала нам ручкой, растворяясь в воздухе. «Потрясающе!» – похвалил обалдевший демон. «Даже я не смог бы лучше. Как же это все у тебя получается?» Я ведь десяток лет потратил, чтобы добиться такой точности в деталях. Не знаю. Довольно улыбнулась я. Оно само как-то. О, боги! Много я бы отдал за это оно само. Да ладно тебе, отмахнулась я. К собственным успехам относилась спокойно. Лучше скажи, что будем изучать сегодня. «Я так понимаю, ты сама мне скажешь». «Ну...» Смущенно потупилась, пряча лукавый взгляд. «Есть кое-что, к чему даже не знаю, как подступиться». «Неужели?» Демон вопросительно вскинул бровь. «Порталы. У меня достаточно сил, чтобы удержать рамку перехода. Но я понятия не имею, как она создается» а знания по этому разделу ты в меня не вложил. Не мудрено. Мы же стремились достичь уровня третьего курса, а порталы изучают на пятом, и то только спецкурсом для тех адептов, кто имеет к ним предрасположенность, да и различаются они по врожденной способности и приобретенной. Врожденная способность к перемещениям, в основном у высших вампиров демонов, некоторых драконов. Есть, конечно, исключения, и ходоки появляются у других раз. Но это очень редкий дар, почти как дар Ильмарга. В общем, любой из вышеперечисленных создает переход силой воли и магии. Для этого Маргу достаточно знать, куда он хочет попасть. Перемещения, конечно, вытягивают значительное количество энергии. Но как правило, марги из высших родов быстро восстанавливаются. А что с приобретенной способностью? спросила, понимая, что в первую категорию однозначно не попадаю. Тут тоже не все просто. есть те, кто может создавать порталы через артефакты. И это требует точных расчетов точки прибытия и вливания солидной силы из накопителя. Редкий артефактор может зарядить такое устройство самостоятельно. Именно поэтому это очень дорогой способ перемещения. Значительно проще пользоваться стационарными арками перехода. Пример тому – порталы в Академии. Чем меньше расстояние, тем меньше расходуемой энергии. «Понимаю, у меня нет шансов». Расстроилась я. «Самостоятельно создавать порталы не смогу». «Ты меня не дослушала». Грейм нахмурился. «Есть марги, которые благодаря собственным исключительным силам могут создать портал. Для этого используется сложная схема, ошибиться в которой нельзя. Одна неправильная закорючка и тебя размажет в подпространстве или перенесет внутрь стены». Или еще куда. Ну так что же мы ждем? Давай свою схему. Радостно потерла руки. Раз способ есть, я его обязательно освою. На предполагаемые последствия от ошибок предпочла махнуть рукой. Их не будет. Давай сделаем так. Предложил Тер Ордлен. Я даю тебе специальную литературу, и ты тщательно изучаешь всю теорию. «Без этих знаний мне сложно будет донести принцип работы такого сложного ритуала». «А может, сделаем все быстрее?» Робко понадеялась я. «Нет, я не стану причинять тебе боль». Категоричным тоном развеял мои планы демон. «Никогда даже не заикайся об этом». «Ладно», — смягчился он. «Книги пришлю вечером». А сейчас навестим нашего друга Эльфа. тер Шатыйян одобрил твое желание освоить косметические иллюзии. Тер-Ордлин переместил нас в Целительскую башню, прямо в кабинет Тальминара. Кринель, приветствовал друга Сероглазый. Я привел тебе ученицу. Эльф, который как раз откусил от пирога внушительный кусок, едва не поперхнулся. Здрасте. Вместо положенного приветствия выдала я. «Приятного аппетита!» Покраснев, декан медленно проживал пищу. Проглотил, запил все стаканом воды и лишь после этого ответил. «Светлого дня! Грейм, когда ты научишься стучать и не врываться, как себе домой? Мало ли чем я могу быть занят!» «Ладно тебе, Эль!» «Лучше посмотри, какие она фантомы делает, закачаешься!» Похвалился Сероглазый. «Ну же, покажи ему!» Глубоко вздохнув, снова щелкнула пальцами. И напротив одного эльфа возник второй. С красным гневным лицом жующий злополучный пирог. Грэм хихикнул, а я не сдержала смешка, наблюдая за тем как копия декана-целителя старательно поедает пирог, а после подбирает пальцами крошки со стола и сует их в рот. Выражение лица Тальминара, наблюдающего за всем этим, сложно описать. Сначала в глазах вспыхнуло удивление, потом восторг, а напоследок глаза засверкали, а бледная кожа стала заливаться краской. Похоже, с крошками переборщила. Копия замерла, разглядывая оригинал, затем метнулась графину с водой. С поклоном преподнесла эльфу стакан. Тальминар машинально принял его и выпил. Бережно взяв из рук стеклянную емкость, фантом поставил ее на место, после чего, помахав всем рукой, растворился в воздухе. «И это на первом курсе», – прокомментировал Тер Ордленд. «Как тебе? «Это точно она сделала!» Усомнился Кринель. она кто ж еще? Десять минут назад лицезрел собственную копию. Поверь, чувствовал то же самое!» «Надо же!» А я до последнего сомневался, что она готова к столь сложному курсу, как пластическая иллюзия. Ответил эльф. «Что же? Буду только рад обучить настолько одаренную адептку!» Договорившись с Тальминаром о времени нового факультатива, вернулась в свою комнату. Грейм ушел чуть раньше. Сорвавшись на срочный вызов декан, какой-то эксперимент неугомонных адептов вырвался из-под контроля. Полистав немного утренней лекции, поняла, что ничего нового для себя не открою. Решилась навестить Ника. Наверняка тот торчит в лаборатории и совершенно забыл поужинать. Я не ошиблась. Мне пришлось силком отрывать артефакторы от работы и тащить в столовую. Сегодня здесь было людно. Набрав на поднос еды, мы сели к друзьям. По сравнению с обеденным перерывом, компания увеличилась. К нам присоединился Тольт Вестин. Корни что-то эмоционально обсуждала с двумя оборотнями. Кстати, Старые знакомые – Карл и Дирк. Рядом с Эви и фертом скромно пристроилась Сейли Неллия. Я обратила внимание, с каким интересом она поглядывала на Тольда. Еще бы! Тонкими аристократичными чертами лица и худощавым телосложением он походил на эльфа. Поглощая еду, ребята обсуждали планы на ближайшие выходные а также делились впечатлениями прошедшего дня. Рестар и Меганор соревновались в шутках, стремясь доказать, кто из них лучше. И Дели и Риса громко смеялись, а Веледа осаживала болтунов едкими фразочками. «Мне нравилось чувствовать себя частью всего этого, как будто и не было всех несчастий Того и гляди, заявится весельчак Миклас». Рядом тихо рассмеется его шутка молчаливая Анька, а Тивори начнет умничать, рассуждая о великой пользе своей профессии. Не хватало еще надменной медены и хитрой кошки-селиши. Кто знает, может их семьи передумают и позволят продолжить обучение. Еще одна из нашей компаний сейчас прожигала меня ненавистным взглядом. Клода сидела одна за соседним столом, поглощая пищу с изяществом королевы. Двое невозмутимых охранников стояли позади. По их бесстрастным лицам трудно угадать мысли, но в глазах все же можно заметить тоску и невообразимую скуку. Как-то незаметно вся толпа перекочевала в мои комнаты. Не припоминаю, что приглашала их в себе. Но, похоже, никто и не спрашивал. У меня единственной, не считая Клоды, была своя гостиная. Пусть места не так много, но разместиться можно всем. Темой для обсуждения стала ближайшая практика по некромантии. Корни с оборотнями выпытывали у Ферта, чего ожидать от Стрелома, который славился тем, что устраивал адептам всевозможные сюрпризы. Эви и Сей вели почти что светскую беседу с Тольдом. Мда, аристократы всегда найдут общих знакомых, о которых можно посплетничать, или новости света, которые можно обсудить. Сейчас их занимал предстоящий бал. Как отпрыски знатных семейств, ребята уже получили приглашение и теперь смаковали сплетни, разросшиеся вокруг знаменательного события. Ник откровенно скучал и, посидев, немного смотался в лабораторию. Третьекурсникам, особенно влюбленным парочкам, вообще было без разницы, где находиться, лишь бы вместе. Эйрл, который не слишком беспокоился о практике, занимался изучением книг на полках. Я бы присоединилась к нему, но не могла оставить без внимания Веледу. «Поможешь?» Попросила демоницу собирать заварить чай. На правах хозяйки следовало чем-то угостить неожиданных гостей. Чашки там. Указала на один из шкафов. «Доставай, а я пока воды вскипячу». Вместе с Вимой накрыли стол. Посуды на всех не хватило. Поэтому пришлось заваривать чай дважды. С мытьем посуды проблем не возникло. С тех пор, как Ник совершенствовал чистящий шкаф, я горюшка не знала. Только пользовалась этим чудом очень редко. Конечно, всех сразу заинтересовала модернизированная модель шкафа. И народ толпой отправился на экскурсию в мою ванную. Места там, естественно, не хватило. И кое-кто из друзей оказался в спальне. Любопытные девчонки сразу сунули носики в гардероб содержимое которого, если честно, я сама до конца не знала. Транер по своему вкусу наполнял его одеждой, а я в основном носила форму и остальным пользовалась от случая к случаю. «Ой, какая прелесть!» Это Идель, добралась до шкатулки с украшениями. «Ух ты! Это же из салона Шеадей!» С восторженным воплем завладела флакончиком духов риса. м м это же белье-отвеска!» Сунула свой носик в один из ящиков Эвеления. Она аж губу закусила от легкой зависти. Многие комплекты находились в упаковке, еще с бирками. И цены там не то что кусались, были заоблачными. Даже ей, обеспеченной аристократке. Такие вещички не по карману, а тут целый ворох. Не удержалась и скромная Силлинелия, которая стояла в сторонке, не решая заглянуть в чужой бельевой шкаф. Э, ну да, Вескан. Припомнила название, которое постоянно попадалось на глаза, когда снимала этикетки. Какой интересный браслетик, промурлыкала Эдель с упоением перебирающая мои сокровища. Такое чувство, что я где-то его уже видела. Ун, отель был такой. Мимоходом заметила Риса и осеклась. Она отставила в сторонку тюбик с каким-то дорогим кремом и выхватила украшения из рук сестры. Такой же! Ей Рис дарил. Тут Эдель углядела заколку и предъявила ее всем остальным. «И это тоже. Один в один, как у Нотель. Меган сам выбирал, я знаю». «Это ее вещи», — подтвердила Веледа, тщательно осмотрев их. «Алена, может, объяснишь, откуда они у тебя?» В голосе демоницы зазвенела сталь. «Ну...» — я растерялась под сверлящими взглядами пяти пар глаз а уж когда к девчонкам присоединились ребята, стало совсем не до смеха. «Что тебе известно, Анатель?» Насел Меганор. «Она бы никому не отдала наши подарки!» Подержал Рис. «Ты знаешь, что с ней случилось. Это они уже вдвоем». Я сглотнула, испуганно посмотрела на Ферта в поисках поддержки, но он только пожал плечами. Видимо, сам не знал, что делать в этой ситуации. А ребята сыпали вопросами со всех сторон. Особенно третьекурсники. Особенно девчонки. С ними Нотель успела сдружиться. «Ладно, сдалась я. Хорошо, расскажу вам. Но вы все должны дать магическую клятву. Никто не должен узнать. Мы готовы». После недолгих раздумий согласились ребята. «Ты знал?» – удивилась веление, когда Ферд не стал участвовать в ритуале. В глазах эльфийки можно было прочитать приговор. «Парню точно сегодня не поздоровится». «Эви, не злись! ферт уже связан клятвой и не мог никому открыть тайну. Но мог хотя бы намекнуть!» – насупилась эльфийка. «Вот не понимаю ее! Она же Нотель не знала!» Во время тех событий лежала в коме отравленная ядом аракнида. «В общем, — решилась я, — дело в том, что Нотель Вардис в Академии никогда не было. Настоящей имею в виду. Под иллюзией ее личности здесь находился другой человек». «Как?» — слаженно ахнули сестрички. «Кто?» — читался вопрос на лицах ребят. «Я лучше покажу», – вяло улыбнулась, представляя, что сейчас начнется. Дождавшись, пока друзья переварят одну часть правды, приступила к самому сложному. Мне предстояло воссоздать иллюзию натель и хотя облик девушки за две недели хорошо отпечатался в памяти, все же волновалась, в основном за то, как они воспримут, что все время это была я. Преобразование заняло около минуты. Закрыв глаза, усиленно извлекла из памяти образ девушки. Слаженный вздох озменовал то, что у меня все получилось. Решившись посмотреть на друзей, увидела одинаково обалдевшие лица. Неверие, удивление, восхищение, осуждение, облегчение и еще много разных эмоций. Тхарк. «Офигеть! Кто бы мог подумать? Нет, ну надо же!» Множество подобных высказываний услышала, пока ребята приходили в себя от шока. Только Ферт, который с самого начала был в курсе, посмеивался в сторонке. «Ты?» «У корни вообще чуть дар речи не пропал!» «Так огненный волк! Это для Мика, да?» Я кивнула. «Зато теперь все понятно», — хмыкнула Веледа. «Для дочери Амарго, пусть и довольно сильного, Нотель выглядела слишком одаренной. Для этого Маргами должны быть оба родителя». Насколько мне известно, Лайса Вардис не обладала способностями. Когда первый шок прошел, посыпался новый виток расспросов. «Зачем? Почему? Для чего? Как?» «А кто же изображал тебя? Ведь мы видели вас вместе. В столовой, например». «Это была...» «Я запнулась, не зная, могу ли вы давать эту тайну. Все же решила, что не стоит. Тем более, что Бериты убили из-за меня. Это другой человек, и я не могу открыть его имя». «Ну надо же!» — в который раз повторял рестарм. Выглядел он при этом весьма ошарашенным. Меганор пребывал в не меньшем шоке. Ребята даже ущипнули меня пару раз за руку и подергали волосы, чтобы убедиться, что я настоящая. Качественная иллюзия – это не шутки. К тому же греем когда проводил ритуал, накладывал полный слепок ауры, чтобы скрыть мою слишком приметную. «Гмм!» – вклинился Тольк которого меньше всех затронула эта история. С иллюзией все понятно. Но как ты справилась с программой третьего курса? «Да», — поддержали парни. «Мы же сами видели на тренировках». «А тогда...» — похолодел Меган, когда устроила соревнования среди связок. «Ты же...» «Ну, мне Ферт помогал». О. «Значит, не привиделась!» — отозвалась Корни. «Тогда на занятии у Дайонга, когда ты в первый раз использовала волка, твои щиты на самом деле были трехслойными!» Я ужаснулась, как много странностей подмечали ребята. «Пробудь Натель еще немного в академии, и ей пришлось бы туго!»